Глава 7. Вдова жандармского полковника Авдотья Павловна Колкунова, или как она любила, чтобы ее называли, полковница, жила с сердцем полным разочарования, по ее словам, и 60 рублями пенсии. Она когда-то видала свет, и потому, сохраняя его традиции, держала себя то величественно, как королева Виктория, то игриво, как придворная дама Наполеона Третьего, то мечтательно, томно, Она когда-то считалась красавицей, и потому старательно поддерживала это воспоминание всевозможными искусственными средствами. Но провинциальная косметика не могла равняться со столичной, и румяные щеки полковницы походили скорее на пораженные экземой, а нежная белезна кожи приняла от времени и скверных белил синеватый оттенок,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 Свежая и радостная сидела за кофе. Против нее, в покойном кресле, небрежно развалясь и положив ногу на ногу, курила папиросу ее мамаша. Чарующая красота ее юности не была еще восстановлена, и лицо имело буро-синеватый оттенок, словно небритые три дня. Тонкий нос ее шелушился, под глазами синели круги, длинные тонкие губы были почти черны, прикрывая ослепительно белые зубы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 и перевелся в провинцию. В это время в комнату вошла красивая высокая девушка. «Тебе что, Феня?» — прервала свою речь Колкунова. «Луша» — пришла к барыне. «Луша?» — Встрепенулась Екатерина Егоровна. «Зови ее сюда. Мамаша, вы позволите?» «Позови ее сюда, Феня», — величественно сказала Колкунова. Луша тотчас вошла в комнату. Она была бледна и взволнованна. «Ну что, Луша?» «Он зовет сердится?» — спросила Екатерина Егоровна, нагибаясь через стол. Луша покачала головою. «Сидит запершись!» — ответила. «Не слышно даже. А Семен Елизарович...» «Семен Елизарович?» — удивилась Екатерина Егоровна. «Был?» Луша опять качнула головою. «Убитый-с!» тихо ответила она. «Сегодня. Все в городе говорят». Екатерина Егоровна вскочила с искаженным от ужаса лицом. — Убит? — повторила она и, подняв руки кверху, закричала. — Он! Он! О, я несчастная! Он и меня убьет! Он грозился! Полковница выронила папиросу и всплеснула руками. — Ах, ужас! Феня! Феня! — закричала она. Поди позови жильца нашего скорее. — Алексей Дмитриевич, рано утром ушли, — сообщила Феня. — За ними сторож приходил. — Экстра, — говорит, — убивство. — Вот, — воскликнула полковница, — Луша, ты права, его убили. — у люди! — Нет нашего ангела! Она тоже резко вскочила и грозно протянула руку. — Но тогда арестуйте убийцу! — Он! — он! — кричала Екатерина Егоровна, бегая по комнате. — Он грозился! — Барыня! — заговорила Луша, — вся дрожа. Они все в заперти сидят, и не слышно их. Я боюсь идти туда. — Потому они верно...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 лет сорок, хотя в действительности ему было двадцать три года. Он обладал громким голосом и раскатистым смехом, грозной внешностью, под которой скрывалось добродушное существо. Наконец, минуты задумчивости, он казался глубокомысленным, умным, когда в действительности был далеко не из тех, что выдумывает порох. Когда сестра его вышла замуж за Дерунова, тот устроил ему место у себя в банке,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 Перо его бойко заскрипело по бумаге. Цитата. «Весь город сегодня в необычайном волнении. Пролилась кровь, совершено убийство. И на этот раз убит не жалкий босяк в пьяной драке, не загулявший бурлак, а всеми уважаемый, известный делец, директор коммерческого банка. Убит не ради денег, а по каким-то таинственным мотивам. И труп его, подброшен или нет, Был найден, но не будем забегать вперёд и начнём по порядку. Конец цитаты. Силин выпил залпом стакан пива, задумался и налив второй стакан, на клочке бумаги отметил: первое. Кто и как открыл труп. Второе. Поза убитого, рана. Третье. Первые меры. Четвёртое. Прибытие властей. Пятое. Прибытие следователя.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 Возмущение побольше, упадок нравственности и прочее. Силен кивнул головой и опустил перо в чернильницу. Через полтора часа он вышел из редакции, весело улыбаясь. «Но сделал, — сказал он сам себе. — Теперь к сестре обедать, потом с лапой повидаться для нового запаса. Ах, если бы каждую неделю такой случай».